— Сказать! — тут он поклонился, взглянув очень умильно на девушку. Покраснев, как пунцовый маг, она что-то пошарила около себя и вышла, будто за тем, чего не нашла. — Я разгадаю эту загадку, — молвила с ласковым голосом. Антон разумел тут и Любушу. — Добрый молодой господин, — продолжал парень, — обо мне не забыл. И по дороге к Липецку, и как отъезжать изволил, наказывал мне строго-настрого. «Не забудь, Якубек, смотри, скажите, матушке, я обещал женить вас. Матушка и добрый наш Ян верно не откажут мне. Я в душе давно благословила вас, мои друзья. — Что скажет отец? — Сына у меня нет, так ты будешь мне сыном, — произнес старик. Только благословения не дам, пока не доскажешь вестей о молодом господине без прибавок о себе. Якубок едва не прыгал от радости, осмелился поцеловать руку у баронессы, поцеловал в плечо своего будущего тестя, потом, приняв степенный вид, будто взошел на кафедру, повел свой рассказ о молодом Эрнштейне. — В Липецке нас только и дожидались. — Нас? То есть, его милость, хотел я сказать. Въехали мы в дом. Господи, — думал я, — уж не сам ли король королей тут живет? Десять башен поставь рядом, разве выйдет такой дом? Посмотришь на трубы — шапка валится. А войдешь в него, запутаешься, как в незнакомом лесу. Комнаты были готовы. Тот же пришел к господину Антону посол Московицкой, подал ему руку и говорил очень-очень ласково, и что государь его будет весьма рад молодому нашему господину, и что будет содержать его великой честь милости и, и богатстве Диву дался я. Господин ничего почти не понимал из речей посла. Переводил ему все какой-то итальянец, живавший уже в Москве. А я так и ниже ж каждое словечко, будто на нитку редкое проронил, разве-разве уж какое мудреное, не по-нашему сказанное. Посол не дать не взять по-чешски говорит. Гадал я сначала, не по-чешски ли выучился, а нет. И слуга его так говорит, вишь, это так по-московски. Посол молодому господину сам молвил — Чехи с московитами были одной матери-детки, да потом воинами разбиты в розь. Эдак, думал я, легко и мне махнуть переводчики Ты забыл, — перебил, смеясь Ян, — ведь переводчику надо, разуметь и по таковски по-каковски говорит тот, для кого переводишь. Понимаешь? И впрямь, эка я простак. Вот примерно сказать... «Бык с бараном хотели бы кое о чем переговорить друг с другом? По баране-то понимаю, и баран меня, а по-быковски не знаю, и станешь тупик». Невольно улыбнулась баронесса при этом сравнении. «Хорошо, хорошо», — сказал Ян, — «только договаривая о молодом господине, а то разом залетишь за какой-нибудь вороной под небеса». «Не заботьтесь, господин Яне», — — Хоть и глазею по сторонам, а все-таки держу скрепко за полы молодого барона. — Уж не вздумал ли дорогой называть Антона бароном? — сказала старушка с видом встревоженным. — Тебе это строго запрещено. — Не хочу солгать, милостивая госпожа, только раз согрешил. Нечаянно ослушался, сорвалось языка. Зато мигом оправился. — Не подумайте, — молвил я ему, — что вас называю бароном, потому что вы барон. А эдак у нас в чехии и девички называют всех своих господ. Так и я за ними туда ж по привычке. Вот эдак мы все честим и вашу матушку, любя ее. — Нет, я себе на уме. Как в просак попаду, так другого не позову вытащить. — Спасибо, Якубек. — Ну что ж с вами было в Липецке? — Вот нанесли от посла молодому господину шкур зверинах московицких, все куница до да белки, и наклали в горницу целую гору. — Это все от великого князя в задаток, — сказал переводчик. — Куда нам это? Не успел, кажись, вымолвить, господин мой, как налетели купцы, словно голодные волки, послышав мертвое тело, и начали торговаться. Разом наклали кучку серебра и золота на стол, да шкурки унесли. «Только вам, — изволил молодой господин, — прислать десяток куниц. Да мне пожаловать, белочек с десяток. не Невесте твоей, — молвил он, — на зимний наряд». Тут пришел к нему извозчик, что повез его. — Еврей! — Еврей! — воскликнула баронесса, всплеснув руками и подняв глаза к небу. — Мать Божья, храни его под милостивым покровом своим, ангела Господне! Отгоните от него всякую недобрую силу! Я сам был испугался, что поганый жедок повезет молодого господина. Да как дело распуталось, так у меня на груди стало легче. Избувщик лишь увидал его, бросился целовать полы его и пончи. — Ты мой благодетель, спаситель! — говорил он. — Помнишь, как в Праге школьники затравили было меня огромными собаками? — Впилис, слушай, меня насмерть. А ты бросился на них, повалил их замертво кинжалом, да и школьников поколотил. Никогда не забуду твоего добра, пускай тогда забудет меня Бог Иакова и Бог Авраама. В Москве у меня много приятелей, сильных, знатных людей. Молви мне лишь слово к твоим услугам. Нужно ли тебе денег? Скажи. Захарий, мне надо столько и столько, я принесу тебе их во тьме ночной. Затаю свои шаги и свое дыхание, чтобы не видали, не слыхали, что ты получаешь их от жида». Ничего не понимал я из его речи. Только видел, еврей бьет себя в грудь и чуть не плачет, и опять примется целовать полы господской япончи а все это перевел мне после, молодой господин, чтобы я вам пересказал слово в слово. Матушке будет легче, если она это проведает, — молвил он. Захарию верю, он меня не обманет. Да и посол за него ручается. Он где то и дело бывает в Москве, и все знают его там за честного человека. С ним и писать можно к матушке. Наконец собрались в дорогу. Ехали их много, тут были разные мастеровые, — легкая краска бежала на лицо баронессы, — и те, что льют всякое дело из меди, и такие, что строят каменные палаты и церкви, и не перечтешь всех, какие были, разместились по повозкам. Я проводил господина за город, и стал он мне опять наказывать служить вам верно, усердно, как бы он сам служил вам и сто раз повторял это. За городом остановилась его повозка. Тут простился со мною, не подчуждался обнять меня. — Приведет ли Бог увидеться, — молвил он, и заплакал. Последнее слово его все было об вас. Повозка тронулась, а он все стоял на передке и долго кивал мне и махал рукою, будто просил передать вам его поклоны. Я не трогался с места, а он, мой голубчик, дальше и дальше и скрылся, словно канул на дно. От сердца что-то оторвало. Хотел бы воротить его, хотел бы еще раз поцеловать его руки, не тут-то было. Когда бы не вы, да не Любуша, воля Господня, не удержали бы меня здесь якубык не мог более сказать слова, горькие слезы мешали ему говорить. рыдала мать, плакал и старый служитель. Все трое, казалось, пришли с похорон родного. Долго не ложились спать обитатели замка и почти всю ночь проговорили о молодом Эрнштейне. Наконец баронесса ушла в свою почивальню, наказав Яну позвать к ней завтра отца Лаврентия. Это был диакон соседнего Моравского братства, доверенный чтец ее корреспонденции. Булгарин посмеивался над словом «диакон», уверяя, что этого звания не существует у моравских братьев. Ответом моим да будет статья в энциклопедическом словаре «Братство», и после прочтения ее да будет ему стыдно, что он смеется над своим незнанием. Примечание Ложечникова маравское братство, чешская религиозная секта, проповедовавшая бедность, отказ от мирской деятельности, непротивление злу. Середина XV века. Ответом моим да будет статья в энциклопедическом словаре. Ложечников имеет в виду статью «Братское общество» или «Братство евангелическое» в седьмом томе энциклопедического лексикона, 1836 год типографии Плюшара. И завтра пришло, и отец Лаврентий прочел Баронессе следующее письмо от ее сына. — Дорожайшая матушка, поспешаю уведомить тебя, что я благополучно прибыл в Липецк. Я здоров и доволен, сколько может быть доволен сын, удаленный от матери, которую нежно любит. Не пеняй на мечтателя, что он покинул тебя. Любовь к науке и ближним, и вместе возможность быть тебе полезным, решили меня на такое дело. Ты сама благословила меня на него, добрая и милая матушка. В Липецке ожидал уж нас посол русской. Он не обманул меня и доставил мне на первый раз значительную сумму, которую получишь с Якубом. Только для тебя дорожу деньгами, ими могу успокоить твою старость. Милости короля московицкого, которыми посол обнадеживает, дадут мне средства и впредь быть тебе полезным. С каким удовольствием услышал я первые звуки языка московского, или, как называют иначе, русского, еще с большим удовольствием, когда узнал, что он нашему языку родной. Коль-что я теперь понимаю из разговора посла, с которым еду. Жалею, что я по-чешски не знаю более. Надеюсь, по приезде в Москву, скоро выучатся говорить по-русски. Это заставит моих новых знакомцев скорее полюбить меня. А я уж и теперь люблю их, как единоплеменников. О чем к тебя попросит, сделай это для меня и для него». Дорожа твоим родительским благословением, выше всего отправляю с ним в дальнейший путь. Оно вместе с тобою тут у сердца моего. Целую сто раз твои руки, твой послушнейший сын Антон Эренштейн. Отец Лаврентий несколько раз вынужден был перечитывать письмо. Всякий раз было оно орошено слезами и спрятано у сердца матери. Первые дни разлуки были для нее убийственными Везде бродила она по следам милого сына, воображая где-нибудь его встретить. Вещи им оставленные перебирала с каким-то благоговением. Запрещено было садиться на стул, на котором Антон обыкновенно сиживал во время стола, или сдвигать его с места. Это не позволяли даже и отцу Лаврентию. Цветок, сорванный Антоном в последний день его отъезда, вложен как святыня в лист рукописной Библии, на котором он остановил свое чтение. И в комнате его все осталось в том виде, в каком было при нем. Часто старушка-мать ходила в нее тайком и плакала, сидя на кровати милого странника. Ни одной жалобы к небу, ни одного упрека. Только молитвами об его здоровье и благополучии денно и нощно провожала его. А странник все далее и далее. Еще долго видел он голубое небо своей родины, в которой душе так хорошо было погружаться. Горы и утесы, на нем своенравно вырезанные, серебряную бить разгульные эльбы, пирамидальные тополи, вставшие на страже берега, и цветущие кисти черешни, которые дерзко ломились в окно его комнаты. Еще чаще видел он во сне и наяву дрожащую и иссохшую руку матери, поднятую на него с благословением. Мы узнали, что Антон — сын баронессы Эренштейн. Скажем еще более, отец его жив, богат, знатен занимает важную должность при императоре Фридрихе III. Фридрих III, 1415-1493, император так называемой Священной Римской империи из династии Габсбургов. Но в замке Богемском знают эту тайну баронесса да старый Ян, никто более. Прочие жители башни сам Антон почитают его умершим. Но для чего это? Зачем, в каком звании ехал молодой Эрнштейн на Русь? Антон был лекарь, сын барона. И лекарь? Странно, чудно. Как согласись с его настоящим званием гордость тогдашнего немецкого дворянства? Чтобы судить, каково было сердцу баронесскому терпеть это... Надо вспомнить, что лекаря были тогда большей частью жиды, эти отчужденцы человечества, эти всемирные парии. В наше время, и то очень недавно, в землях просвещенных стали говорить о них как о человеках, стали давать им оседлый уголок в семье гражданской. Как же смотрели на них в XV веке, когда была учреждена инквизиция, жарившая их и мавров тысячами. Когда сами христиан жгли, четверили, душили, как собак, за то, что они смели быть христианами по разумению Виклифа или Гуса, а не по наказу Пия или Сикста. Виклиф Джон Уиклиф, 1320-1384, Гус Ян, 1369-1315, наиболее яркие деятели ранней реформации в Англии и Чехии, критиковавшие папство, индульгенции и другие принципы католицизма. Ложечников противопоставляет этих прогрессивных деятелей злейшим реакционерам, поборникам средневекового фанатизма, римским папам Пии II 1405-1464 и Сиксту IV 1414-1484. Власти преследовали жидов огнем, мечом и проклятиями. Народ, остервененный против них слухами, что они похищают детей и в день Пасхи пьют их кровь, вымещал на них одно вымышленные злодеяния, сторицу настоящих. Думали, воздух, свет Божий заражены их дыханием, их нечистым глазом, и спешили лишать их воздуха, света Божьего. Палачи, вооруженные клещами и бритвами, Еще до места казни сдирали и рвали с них кожу, и потом уже изуродованных бросали в огонь. Зрители, не дождавшись, чтобы они сгорели, вырывали ужасные остатки из костра и влачили по улицам человеческие лоскутья, кровавые и почерневшие, ругаясь над ними. Чтобы хоть несколько продлить свое существование, жиды брались за самые трудные должности. Из огня кидались в полыми. Должность лекаря была одной из опаснейших. Разумеется, большая часть этих невольных врачей морочила людей своими мнимыми знаниями, зато с лихвою отплачивались им обманы их или невежество. Отправлялся ли пациент на тот свет? Отправляли с ним и лекаря. Нужен ли пример? Вот один, довольно громкий. Врач Петр Леони из Спалятты, истощив все средства свои над угасающим Лаврентием Медичесом, Дал ему, наконец, порошок из джемчугу и драгоценных камней. Это не помогло. Великолепный Лаврентий отправился без возврата туда, куда отправляются и не великолепные Что ж с Леоном? Друзья покойника недолго думали, убили тотчас врача, или, как говорят другие, мучили его так, что он сам бросился в колодец, избегая новых пыток. Сколько же таких мучеников погибло в безвестности? недостойных помин летописцев. После всего этого надо было нижеду большое самоотвержение, чтобы для пользы науки и человечества посвятить себя во врачи. Судите, что чувствовал барон, ведя своего сына лекарем. Как же, для чего? Почему это случилось? Глава вторая. Мщение. Когда в надбездной море Нашел я спящего врага, клянусь, и тут моя нога не пощадила бы злодея. Я в волны моря не бледнея и беззащитного б столкнул. Внезапный ужас пробуждения с верепом смело...